Эпилог. 6 месяцев спустя. Начало лета во Владивостоке выдалось туманным. Местных жителей, конечно, было этим не удивить. А вот приехавшая сюда полгода назад Катя Сергеева удивлялась всему. И хотя солнцем погода пока не баловала, Катя каждый день после работы шла на набережную, неторопливо гуляла и смотрела на море. Она всегда мечтала жить на море, и её мечта сбылась. Сегодня был выходной, но девушка по привычке открыла рабочий ноутбук. Проблемы у людей ведь случаются не с 9:00 утра до 6:00 вечера в будни. Поток обращений идёт непрерывно. Катя вот уже почти 5 месяцев работала в социальной службе по Казани психологической и юридической помощи женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации. Были здесь и жертвы домашнего насилия, и беременные незамужние девчонки, и даже богатые домохозяйки, которые, казалось бы, вытащили счастливый билет в жизни. Полного юридического образования у Кати не было, Но уже были базовые знания и огромное желание учиться и помогать людям. Она давно превратила эту мечту в цель и медленно, но упорно к ней шла. В службе она занималась первичным сбором всей информации, объясняла, чем их центр может помочь, буквально за руку водила женщин по всем кабинетам. Лично приезжала к тем, кто боялся идти за помощью и соглашался только на разговор, чтобы облегчить душу. В двери ее комната постучали, и Катя тут же захлопнула ноут. Привет. В комнату заглянула её соседка Ира, с которой они не только снимали эту квартиру, но и работали вместе. Так и знала, что ты уже проснулась. Ну что, я пойду чай поставлю и в термос залью. Не можно будет выходить через полчасика. Сегодня они с Ирой ещё несколькими своими знакомыми собрались в небольшой поход. Для Кати это была первая вылазка на природу, поэтому ждала она её с нетерпением. Конечно, она улыбнулась. Ира была крепкая, спортивная барышня, постарше Кати, и два не познакомились. Так она сразу взяла негласное шефство на Сергеевой, а та и не сопротивлялась. Когда Ирина ушла на кухню, Катя снова открыла ноут, просмотрев почту и не увидев ни ничего срочного, заглянула в новости. Верхняя же строчка в поисковике заставила её шумно выдохнуть и закрыть глаза. Руки ходуном заходили. Девушке пришлось отложить гаджет в сторону, заставить себя встать и пройтись по комнате, чтобы успокоиться. Неужели всё? Но тогда почему он не звонит? Она снова схватила ноутбук, открыла статью и стала жадно читать, выхватывая из неё самое для себя важное. Расследование длилось несколько месяцев, обещает стать самым громким в истории страны. Никогда на скамье подсудимых не оказывалось столько известных людей. Список преступлений поражает воображение. Катя быстро пробежала по фамилиям обвиняемых. Их и правда было много, но она искала только те, которые знала и нашла. Николай Титов, Кристина Титова, генерал Антон Березин. Это было только начало, но для Екатерины Сергеевы этого было достаточно. Она взглянула на телефон, потом прикинула разницу во времени из-за часовых поясов. И когда Ирина позвала ее пить чай, на трез отказалась от похода на природу. Все это мигом потеряло для нее интерес. Ну ладно, Ирина не стала спорить, начала вынимать из рюкзака собранную еще с вечера провизию. Я тогда позвоню ребятам, скажу, мы не сможем. Нет, ты идь, да что мне там одно делать? Катю изнутри потряхивала от волнения, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть свое состояние. К тому же у нее было одно подозрение в отношении Ирины, поэтому она лишь молча кивнула и ушла к себе в комнату. А через час вышла полностью одета для прогулки. Она медленно шла к набережной спортивной гавани, вдыхала в себя морской воздух и думала о том, что сегодня Екатерина Сергеевна должна наконец исчезнуть. Нет, в целом она была довольна тем, как жила последние полгода, главное, что вообще жила. Но она хотела вернуть свою жизнь, снова стать Валерией Михайловной Исаевой. Она купила себе мороженое и села на скамейку. Лера ждала. И пусть ей никто не звонил, не писал, не предупреждал, ни о чём с ней не договаривался, она просто знала, что скоро должно произойти. Может, так работала женская интуиция, может, телепатия, может ещё что-то, чему нет логичного объяснения. Сердце оглушающе заколотилось в груди ещё до того, как мужчина в лёгком свитере и джинсах подошёл к лавке и сел на неё рядом с Лерой. Привет, раздался хрипловато от волнения мужской голос. Привет. Лера повернулась к мужу и тихонько выдохнула, совсем седой. Глаза наполнились слезами, и хотя Лера столько раз представляла эту их встречу, всё равно не смогла сдержаться. Обняла Феликса, прижавшись к нему и замерла, наслаждаясь его поцелуями, вдыхая такой родной запах счастья. Они шли, обнявшись вдоль моря и не могли наговориться. Перескакивая с одной темы на другую, перебивая друг друга, иногда останавливались, чтобы просто постоять, обнявшись. Феликс только сейчас рассказал о том, что из СИЗО Леру выпустили лишь для того, чтобы превратить её в слепое орудие. Вместе со своим телефоном, который был начинён взрывчаткой, Лера должна была приехать в тот ресторан, где у Исаева была деловая встреча. Итог был бы очевиден. Люди Исаева не дали Лере даже сесть в машину, которая спустя час была взорвана. Для всех Валерий Исаева погиб. Они не успели даже встретиться, перед тем как Леру в спешном порядке эвакуировали из города. Через сутки она оказалась на другом краю страны, а Феликс остался разгребать все, что затеял. Месть очень дорогостоящее удовольствие, но Исаев не роптал. И вот вчера все наконец стало официально. Ира, твой человек, да, типа телохранитель? Муж кивнул. Я такой идиот, Лера, ты даже не представляешь, какой. Шептал Исаев, покрывая лицо любимой поцелуями. Никогда больше, клянусь, никогда больше не втяну тебя ни во что. Запишем это в брачном договоре, серьёзно произнесла Лера и рассмеялась. Исаиф не торопился веселиться. Он вынул из кармана бархатную коробочку и открыл её. Выйдешь за меня ещё раз, жена, на этот раз по-настоящему. Лера осторожно вынула кольцо, полюбовалась на красивый камень и ответила: "Согласна, но эта свадьба будет у нас последняя". Исаиф